441. Мать огнь йоги. Сын мой, среди всеобщего мрака, охватившего землю, радуемся видеть островки света. Для нас они видимы явно. Мы их охраняем, и наша забота о них, как мост держится на столбах, так и будущее на этих устоях или маяках света. которые беспросветны и настоящие, соединяются с со светом будущего. Нужны нам наследники, и особенно видящие солнце. Без преемственности нет будущего. Без данного миру учение и жизни будущего не утвердить. Учение должен кто-то принять и сохранить или листы его приумножить для тех многих, кто в будущем к нему подойдёт, и в этом ваша задача. И это малое, незаметное ныне, что вами творится, когда-то увидит вдруг свет и станет всё общим и станет столь нужным и важным, что вам мудрость владыки в будущем данёщим будет тоже воздана должным. Сейчас никому не нужно, станет нужным очень. И жадно поднимут каждое слово. Поднимут в вами сохранённые до срока Родные мои, уверенны пламенно творите поручение владыки, пославшего нас в мир, дабы дело его утвердить. Ни на миг не допускайте мысли о ненужности, четности и бессцельности ваших усилий. Ценим всё и ценим необычайно. Разве можете представить себе разнообразие сознаний, которые придут за светом? Потому надо дать, не смущаясь характером даваемого, легко он ну или трудно, глубоко или просто, научно или общедоступно, пусть не смущает мысль об этом. Нужно будет всё. И то, что вы в неведении своём отбросите как неценное, благодаря своей простоте и доступности, может быть послужит кому-то, используй не малый. Я тоже скажу вам по шире. Обычное для вас необычно для них. не знающих близкого подхода и никогда не приближавшихся к владыке. Если даже простота чеканного слова Христа могла кого-то смутить, то как же примат невеличия беспредельности и сложность тончайших энергий? А вы подготовьте пути для тех, которые придут после. Шлю вам родную мою любовь и токи сердца. Вы с нами и близки, и ярая моя пусть не заслонит от вас близости нашей